Эта двойственная жизнь, которую Кишак принужден был вести в течение долгих лет и которая способствовала противоречивая его натура, сотканная из разнообразных элементов Востока и Запада, не сливавшихся, а наслаивавшихся друг на друга, делает очень трудной задачу беспристрастного историка. Индуистские же биографы почти все приверженцы какой-нибудь партии, мало способствует ее разрешению. Примечание. Пишущий эти строки не скрывает некоторого неудовольствия по отношению к этим индуистским писателям, которые все почти рассматривают историю как ворох материалов, из которых каждый вправе извлечь то, что совпадает с его личными интересами, и отбросить все остальное. Я не говорю уже о великолепном безразличии к научной точности, отличающем всех индусских историков. Редко, когда удается выловить у них какую-нибудь дату, да и то брошенную так небрежно, что никогда нельзя вполне ей доверять. Этот краткий очерк о Кешабе и его эволюции пришлось целиком переделывать три раза из-за обнаружения новых существеннейших данных опущенных или искаженных всеми признанными в Индии биографами Кешаба. Конец примечания. Сначала, в первое время после вступления юного Кешаба в брахма куда его ввел товарищ по колледжу, один из сыновей Дебендранадха Тагора, он был окружен там всеобщей любовью. Ласкаемый Дебендранадхом, Он был также любимцем молодых брахмасамаджистов, чувствовавших себя более близкими к нему, чем к благородному Дебендранадху, которого невольно отдаляло от них его происхождение и чисто олимпийский идеализм. Примечание. Дебендранадх, поглощенный своими личными отношениями с Богом, уделял мало внимания стоящим перед ним социальным задачам. Письмо одного друга Тагоров. Конец примечания. У Кишаба было развито общественное чувство, которое он хотел передать Индии. Примечание. Его лучший ученик Протопчандра Мазумдар говорит, что он постоянно вел борьбу с порывами своей мистической натуры и что ему всегда удавалось их сдерживать, что не совсем верно так как главной целью его жизни было сделать религию доступной каждому главе семьи, внедрить ее в повседневную жизнь среднего человека. В этом таился источник его явных внутренних противоречий, мешавших его делу, стремление примирить непримиримые, мистические порывы, свойственные его природе, с желанием использовать божественный поток для улучшения морального и социального состояния общества, теоцентризм с антропоцентризмом, выражаясь языком западной мистики. И тот, и другой, впрочем, были у кишаба одинаково благородны по своей сущности. Но его богатая натура, чрезмерно пластичная, ненасытная в своем стремлении поглощать всякую духовную пищу, зачастую слишком обильную для усвоения, делала его живым клубком противоречий. От этого он, должно быть, сам страдал, еще больше страдало его дело. Рассказывают, что когда в колледже ставили Гамлета Шекспира, он играл роль датского принца, он был его духовным братом и таким оставался в Всю жизнь. Конец примечания.